Глава 18. В ожидании Красной армии. Архангельск у меня теперь прочно ассоциировался со снегом, морозом, грязным льдом замёрзшей северной Двины со всеми её притоками. А кажется, должен бы помнить и ледоход, зелёную траву, очень короткое, но жаркое лето. Но чего-то тепло улетучилось из памяти, оставив в воспоминании только о холоде и пронизывающем ветре. Мы с Серафимом добрались до места, как и планировали, за 2 недели. Дядька Паня, как обещал, передал нас с рук на руки своему родственнику, а тот довёз до самых холмогов, откуда рукой подать до Архангельска. Ну, что нам какие-то 80 верст? напрячься, можно пешком дойти за 3 дня, а если на санях, так и всего за 2. Винтовки пришлось спрятать при въезде в город. Мало ли нарвёмся на патруль, а вот револьверы и гранаты решили оставить при себе. У Серафима в Холмогорах отыскалась старенькая тётка, не особо обрадовавшаяся появлению племянника вместе с незнакомым парнем. Но когда мы поделились с ней сухарями, да ещё отсыпали крупы, В Микатейла поставила самовар, а заботилась баней и даже нашла два комплекта старого нательного белья. Воду и дрова, разумеется, мы сами носили. В холмогорах с дровами получше, чем в Архангельске, а вот с продуктами также плохо. После того, как мы напорились в бане, поменяли белье, жизнь показалась райской. Тётка ничего не знала о пребывании племянника на Мудюге, тем более в Красной армии. А Серафим её просвещать не стал, отделываясь общими фразами. Да тётушка и не ждала развёрнутых ответов, зная, что племянник всю свою жизнь провёл в море, а какие там новости? Вода, лёд, вот и всё. Перед содоархангельско-пешком не хотелось, потому Серафим половину дня потратил на поиск транспорта. Могли бы и не найти, потому как от бескормицы в Холомогоре хостелись почти без коней, но 4 фунта сухарей сыграли решающую роль. Пожалуй, я ещё ни разу не вкладывался так удачно. С другой стороны, если с хлебом дела обстоят так хреново, что мы сами будем есть с Серафимом? Ладно, как-нибудь перебьдуем до прихода наших. Не вижу смысла описывать нашу поездку, но что удивительно, мы ни разу не наткнулись ни на патруль, ни на какой-нибудь пост. Может, белая армия уже ушла куда-нибудь в Норвегию или в Белое море? Тогда с кем же мы воевали в феврале 20-го, когда брали Архангельск? В столицу белого движения русского севера мы прибыли только через 2 дня. Серафим сразу же пристроил меня к надёжному человеку, слесарю с судоремонтного завода в Соломбале, а сам убежал разыскивать товарищей по подполью. Хозяин квартиры, высокий, слегка хромавший дядька, представился как Иван Петрович. Керсыков не скрывал, что мы прибыли с той стороны, и, кажется, это угнетало хозяина. Он что, боится попасть в контрразведку? Тогда вообще, зачем согласился нас принимать? Но как оказалось, Ивана Петровича угнетало нечто другое. Напоив меня чаем с сахарином, он спросил: "Вот ты скажи мне, Владимир, а что советская власть сделает с теми, кто белых поддерживал?" Что значит поддерживал? Не понял я. Если кто на белых работал, то ничего страшного. Вон, до октябрьского переворота все рабочие на кого-то работали, либо на буржуя, либо на государство, либо на самого царя. И что теперь? Да я не про это, помурчался хозяин. Коли работали, оно понятно. Без работы-то и жизнь эта. Я про другое хочу спросить. Хозяин начал мяться, словно застенчивый кавалер, стесняющийся при барышне сходить в туалет. Пришлось его поторапливать. Ирон Петрович, что вы сказать ты хотел? Давай, рожай быстрее. Переживаю я сильно. В августе восемнадцатого, когда англичане десант высадили, мы на солом были параход снарядили и за губернскими коммунистами его отправили. А зачем? поинтересовался я. Как заварушка началась? Губком и губ испольком первыми побежали. Они из Архангельска городскую казну повезли, а нам за 3 месяца не плачено. Вот мы и решили с полком догнать, деньги вернуть. А ты сам-то, Иван Петрович, на том переходе был? спросил я, мысленно усмехнувшись. Чуствовалось, что при приближении красных многие начнут вспоминать свои старые грешки и попытаются их либо скрыть, либо замалить. Меня лично, подчеркнул Иван Петрович, на том переходе не было, но я за это решение тоже голосовал. А что я? Нас человек 100 было или 200? Я как все. Мне тут вспомнились мирские переговоры, когда крестьяне перед казнью красноармейцев вставили свои подписи по кругу. В чём отличие? Если человек 200, то виноватых нет, кивнул я. Вот ты скажи, мне от советской власти будет какое-нибудь снисхождение, что я подпольщикам помогал? Я ведь ещё в мае прошлого года Серафима на ночлег брал. На ночлег А я уж думал, что ты ему листовки помогал разносить или английские патрули разоружать. Будет, твёрдо пообещал я. Грамоту тебе выпишем благодарственную. Очень скоро кому-то из нашего брата чекиста, а возможно, что и мне самому, придётся заниматься фильтрацией и в Архангельске, и в Халмогорах, и в селениях поменьше, чтобы установить, кто действительно помогал белым, перемазавшись в крови, а кто нет. И мне потихонечку до да полигонечку пора собирать информацию. Скажите, революция не мстит? Ух, не знаю, что и сказать. Всё будет зависеть от полученного приказа. А мне бы очень хотелось посмотреть в глаза офицерам из контрразведки, прессовавших меня двое суток. Понимаю, что это немного, но попробуйте продержаться хотя бы день, тогда и разговаривать буду. Ещё бы хотелось посмотреть в глаза тюремщиков, что не давали нам ни воды, ни питья. А про караульных с мудюга вообще промолчу. Думаю, желающих поговорить с этими скотами очередь выстроится. А вот сейчас я сделаю то, что не понравится моим читателям. "Ты, Иван Петрович, начинай пока списочек составлять", предложил я. "Понимаешь, о чём я?" "Не очень", поматал головой хозяин. Про списочек-то я понял, а что писать-то? Про тех писать, кто громче всех против коммунистов орал? Можно и про них, но сам говорил, что все вначале против советской власти орали, сказал я, решив уточнить свои интересы. Мне полный список рабочих вашего завода нафиг не нужен. Понадобится в отделе кадров возьму. Мне самое главное установить, кто с контрразведкой сотрудничал, кто с англичанами мог yakshatsa. Понимаю, что трудно. Ну ты, Иван Петрович, посиди, по вспоминай, пока время есть. Если напрямую не знаешь, может, слухи ходили, дескать, с этим не стоит связываться, на мудюге окажешься. И чего обо всех сплетнях писать? Писать, твёрдо сказал я. Сплетня на пустом месте не возникает. Да, бывает и наговор, враньё всякое, но списочки такие не только ты станешь составлять, но и другие. Вот посмотрим, сопоставим, а там видно будет. Предположим, если в двух, а то и в трёх списках на одного человека укажут, что он рабочих контрразведки сдавал, какие можно выводы сделать? Но я, Иван Петрович, тебя не прошу из головы выдумывать. Если все у вас честненькие, да честненькие, так это и хорошо. Нам меньше работы. Но про параход ты написать не забудь. И главное, укажи, кто эту идею рабочим подал. Напишу. Вздохнул хозяин. Вот и молодец. Напишешь, очень поможешь нам, да и себе тоже, хмыкнул я. Что бы сменить неприятную тему, спросил. О чём вообще в городе-то говорят? А что говорят? Говорят, красным нас и брать не надо. Мол, к чему им своих людей класть, если мы сами скоро от голода сдохнем. Неужели всё так плохо? Не плохо, а совсем херово, выругался Иван Петрович. Всех молодых и здоровых в армию забрали. Мы вкалываем по 10 часов, а то и по 12. А могут ещё ночью дежурить выгнать. А полченье сраное. У меня нынче первый раз выходной за 2 месяца. Куда это годится? До да такого и при царе не было. Нам рабочим пайок дают по 15 фунтов хлеба в месяц, да рыбу гнилую, а остальным по 10. Да бробы денег хватало, чтобы купить. Так цены-то уже го-го-го какие. Моего жалования в 100 рублей по прежнему времени огромные деньжищи. Велосипед купить можно, только на 10 фунтов хлеба хватает, а хлеб-то со жмыхов или сопилками. В прошлом месяце милиция по всем домам и квартирам прошлась, полушубки забрали, мол, реквизиция в пользу армии. Квитанции оставили: "Расчитаемся после победы". А где победа-то, ёшкин кот? Пока мы в каловые, начальнички наши деньги загребают. А потом кто в Норвегию, кто в Англию уплывают. Те ледоколы, что ушли, ни один не вернулся. Говорят, англичанам шибко понравились. Из 13 ледоколов осталось 5, на ходу только 3. А Таймыр, забеспокоился я. Он-то никуда не ушёл. На Таймыре машина сломалась, второй месяц в порту стоит, починить не могут. Вроде начнут иладят всё нормально. А потом, как в море выходить надо, опять ремонт. Ясно. Действует и на ледокольном переходе подпульный комитет. Молодцы, моряманы. Значит, источник связи у меня будет. Теперь бы ещё отыскать и то, что нужно передавать. Но это, как говорится, другой вопрос. Иван Петрович между тем продолжал говорить. Чуствовалось, у человека накипело. Вот ты представляешь, мужиков не хватает. Начали баб на работу брать. Они уже и трамваи водят, скоро на паровозы сядут. Недавно трамвай встал. Думали от чего, а там баба вагоновожатая рожать стала. Нашла время, дура. И к нам на судоремонтный теперь баб берут. Запчасти для котлов такие есть, что мужики еле тащат. А бабам-то каково? Пыхтят, тащат. А куда их ещё? К станку не поставишь, не умеют. в инструментальщики, докладёвщики да взять, так тоже на всех мест не хватит. Берут, куда раньше не грамотных мужиков из деревень брали. В грузщицы, в подметальщицы котлы чистят на пароходах. А куда денешься? Раньше, если солдатка или вдова, так паёк давали и половину мужнинова оклада. А теперь шиш. Ни денег у правительства нет, ни жратвы. Жрать-то всем надо. А если дети ещё? Вчера в нашем цеху профсоюзное собрание было. Так профсоюзник и говорит: "Вот, надо бы на лучше работать, больше работать, а не то красные придут, всех баб изнасилуют". А баба ему в ответ: "Мол, а нас и насиловать не надо, сами дадим. Хоть сверху, хоть снизу, хоть раком встанем, пользуйтесь. Мужиков уже по полгода, а то и больше не видели. Так пусть красные насилуют. А если хлеб привезут, сами красноармейцев насиловать станем". Иван Петрович махнул рукой и ушёл вспоминать, а я принялся листать местные газеты. Конечно же, первой попалась на глаза газета "За Россию". И что там пишут? А там писали, что солдаты Двинского фронта кавалеры Георгиевских крестов и медалей, с каких-то таких поры награждённые медалями стали кавалерами. Потребовали от генерал-губернатора Миллера созыва нового земско-городского совещания. для обсуждения положения Северной области и принятия срочных мер для укрепления фронта и подкрепления. Любопытно, какие меры и подкрепление откуда взять? Если только срочно вызвать войска с Белого Карлика, да и то не факт, что дойдут. У нас есть союзники и в космосе. Не зря говорят, что Марс красная планета, такого цвета из-за красных знамён, с которыми ходят тамошние пролетарии. так что наши товарищи с Марса нашествие с белого карлика отразить помогут что там ещё писали что генерал ведёт переговоры с профсоюзами что на посты министров северного правительства назначаются новые лица ранее не участвовавшие в большой политике и ж ты какие скромные большая политика блин говоря официальным языком в северном правительстве назрел кризис А если обычным, то крысы принялись бежать с тонущего корабля. Вот ещё одно интересное объявление, призывающее всех дезертиров срочно вернуться на фронт, обещая, что никаких репрессий в отношении их не последует. Напротив, кто вернётся в течение недели, в конце месяца, выплатят жалование в размере годового оклада. Вывод Фронт разваливается. Солдаты бегут, а обещанный оклад мог бы быть и побольше. Сколько там у нижнего чина? 100 рублей? Кто мешает обещать 10.000, а то и 100? Обещать, как говорят, не жениться. Ближе к вечеру явился Серафим. Комендор был немного на веселе, но в самую меру. Ты представляешь, командир, радость-то какая, начал он с порога. Меня снова на Таймыр берут. Такуши сразу удивился я. Ты же сколько отсутствовал? Полгода, если не больше. Сейчас посчитаю. Принялся загибать пальцы Корсаков. Значит, взяли меня в июне, потом июль, август. Хм, а сейчас январь. Значит, 8 месяцев. Из-за прогула не засчитали. Ты что, смеёшься? Какие прогулы? Ребята знают, в чём я занимался. Наши, как промудрюк узнали, хотели прямо на ледоколе отбивать идти, да капитан не пустил. Мол, Серафим человек нужный, но радиосвязь важнее. Знаешь, как они мне обрадовались? Даже с орденом поздравили. Пришлось капелиночку принять для равновесия. Наверное, в этот момент мой взгляд был таким хорошим, что Корсаков невольно попятился. Володь, да ты что? Думаешь, я разболтал В тот самый день, когда мне красное знамя вручали, на ледокол сообщение и пришло. Так молы так, думаешь, я разболтал? Так молы так, за храбрость при выполнении задания в циг командир ледокольного парохода Таймыр Керсаков награждён орденом революции. Ох, Серафим, Серафим. Может, ты не такой болтун, как только что мне показалось. Ну кое-что важное мне разболтал. Свои донесения Таймыр передаёт в Кронштадт. Правда Артузов больше не заговаривал со мной, что надо бы проверить, кому радируют ледокол Таймыр. А Артур Христианович такие вещи из виду не выпускает. Думаю, Феликс Эдмундович успел поговорить с Троцким, а если нет, то мог и сам догадаться, что за всем этим торчат уши товарища Аралова, начальника регистрационного управления полевого штаба Реввоенсовета республики, в сокращении РУПШ РВСР. Какое сокращение и не выговоришь? То ли дело разведупор или ГРУ Генштаба. Нынешнее, Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил РФ звучит не так. Тебе послушать, так Таймыр это плавучая база Красного флота или плацдарм Северного фронта, хмыкнул я. Так оно и есть, радостно подхватил Корсаков. У нас почти вся команда в подпольной организации. Капитан и то всё чувствующим стал. Эх, будь нас чуточку побольше, хотя бы с 1000, да оружие бы ещё, так можно Архангельск прямо сейчас и брать. С оружием у моряков беда. Все винтовки выгребли, только для часовых и остались штук 10, и патронов мало. Так кроме Архангельска ещё Мурманск есть, Холмогоры, заметил я. И белых там 1020, если не больше. Так это уже не бойцы, а так, шелупонь всякая, кому идти некуда. В дезертиры бояться, дома у них нет. Вот они пока в армии и сидят. А если наши в наступление пойдут, сбегут или сразу сдадутся? Скорее сдадутся. В плену-то их хотя бы кормить станут. Готовим особый боевой отряд, ищем оружие, а как только наши товарищи пойдут в наступление, берём Архангельск и наносим удар белым в спину. Правильно говоришь, командир, как по писаному. Да, ты про библиотеку спрашивал. Я узнал, закрыта твоя библиотека. Дров нет, топить нечем, потому и закрыли, пояснил Корсаков. Да, об этом стоило подумать. В Москве вон собирались все театры по закрывать, чтобы дрова не переводить. Хорошо, Ленин вмешался, а здесь другое. И где мне искать Платона Ильича? Я же не догадался летом выяснить, где дом или квартира моего начальника. Ну, станем думать. Не может такого быть, чтобы никто не знал адреса господина Зуева. Серафим, а ты случайно не знаешь, где нам найти директора библиотеки? Поинтересовался я. А чего его искать? Вребята говорили, он каждый день на службу приходит, даже по выходным.